Я шла по коридорам, вытирая слезы, но лучезарно улыбаясь всем встречным. Придворные подобострастно склонялись при моем появлении. Их набежало столько, что дворец и так лишенный народа казался переполненной базарной площадью. Я гордо прошествовала мимо, сухо отвечая на приветствие, затем свернула в покое ларианы Лора в окружении своих фрейлин, у нее не были в отличие от меня, продумывала наряд на вечер. И когда я вошла, на ее лице отразилась смесь удивления и недовольства. — Кат! — сестра грациозно поднялась, вызвав у меня полный зависть вздох. — Что ты тут делаешь? Тебя ищет матушка, твое платье привезли и... Резкий разворот. И я потопала к спальне Лоры. Схватив со стола ножек, направилась в ванну, но меня кто-то резко дернул назад. — Лориана сильная. Я даже не ожидала. — Катриона, ты что делаешь? — гневно спросила сестренка. Я хотел ответить что-то пристойное, но вместо этого взмолилась. «Лора, убей меня, а? Ты же так этого хотела! Лучше выйди, чтобы были свидетели, что это не ты и...» Резкая пощечина меня однозначно отрезвила. Я, прижав ладони к пылающей щеке, испуганно смотрел на свою младшенькую, разгневанно взирающую на меня. «С ума сошла?» Злым шепотом спросил лариана «Ты соображаешь, о чем говоришь, Кат?» Кесарь весь Айтлон сравняет с землей. Прецеденты были, вспомни, Мират. О себе ты давно не думаешь, чего только одна твоя поездка с динаром стоила. Но подумай о нас, королевстве и народе, за который несешь ответственность. И ведь она права, совершенно права. Что же я делаю? Кат! Сестра обняла меня, потом неожиданно сжала так, что едва ребра не затрещали и прошептала. Кат! «Прекрати истерить! Ты сама на себя не похожа!» «Прости!» Я бросил нож на пол. «Не знаю, что со мной! Просто не знаю!» «Глупо! Понимаю, что глупо! Прости!» Я судорожно всклипнул. «Мне просто страшно, лор Действительно страшно!» Кесарен. «Я боюсь его! Я боюсь его и свадьбы!» «Мне безумно страшно, Лора! Я никак не могу с этим справиться!» «Прости!» Оттолкнув сестру, я поторопила свои покои, стараясь вернуть лицо выражение холодной отстраненности. Лориана откликнула меня уже в коридоре и, не обращая внимания на замерзших при моем появлении придворных, крикнул «Кат! Динар тебе подарок свадебный оставил! Я к тебе отнесла!» «Иногда нам так мало нужно для счастья!» Я помчал из собственной покоя, стараясь выглядеть неторопливой и величественной. Но сердце билось, как пойманная птица. В моих апартаментах царил хаос. Бегали служанки и фрелины королевы. О чем-то шептались придворная дама. Портниха с радостью палача запила: «Пришла ее сочество! я... Я смотрела на шкатулку с белой кости и чувствовала от нее тепло даже на расстоянии. Я буду хранить его подарок. Буду хранить, несмотря ни на что, потому что... Потому что это от него. Подошла к столику, ласково прикоснулась к шкатулке, открыла и горько усмехнулась. Динар оказался верен себе, и меня ждал, как насмешка, цветок Асоа. Он же завянет еще до заката. А может, это просто намек? И я решительно захлопнула шкатулку а вместе с ней захлопнула страничку собственной жизни. Я Катрион у итремана Я расчетливая стерва, я утырка, я проклятие, я дьявольское отродье. Да, в моей жизни были Гатмир и Чудо, Шенге, мой любимый папочка, тот единственный, кто просто так очень любил меня. Да, мне казалось, что Динар мне не чужой, и я буду скучать по этому несносному рыжему, который всегда умудрялся быть на шаг впереди. Что-то кольнуло в груди. Да, буду скучать. По нашим скандалам, схваткам, спорам и совместной пьянке. Рядом с ним я чувствовал себя всегда такой наивной, и в то же время... О чем я думаю? Это же Динар Грахсовин. Я его ненавижу. Этот глупый обряд степи окончательно убил во мне все чувства. А потом все непонятные на Вишневом острове... Стоп, какие чувства? О чем я думаю? О чем? Сейчас, когда передо мной открываются такие возможности, я почему-то все еще думаю о том, что потеряла. А что я потеряла? Может, цветок — это действительно намек? Но на что? Цветок Асоа. «Завянет на закате. Значит, на закате что-то случится. Что? Ну, помимо моей брачной ночи с кесарем?» А потом до меня дошло. Динар не мог оставить мне письмо или записку, вполне законно опасаясь, что послание мне просто не передадут, и он оставил цветок в качестве послания. «Катриона!» — позвала меня мама, вырвав из странных размышлений. Сейчас бы открыть портал, сбежать к самому лучшему папе на свете и спрятаться за его широкой спиной от всего этого проклятого мира. Но Лора права. Это кесарь. А судьбы Мирата для Этлона я не желала. Значит, к Шенге я не пойду. Ни сегодня, ни завтра. Возможно, когда-нибудь потом. Чтобы сообщить об очередной глупости его приемной дочери. Папа за такое по головке не погладит. Но и выбора у меня нет. Просто нет. — Катриона! — Сейчас! — ответила я и снова вышла в коридор. Хантер, увидев мой взгляд, сам полез в карман и протянул мне новую фляжку. — Спасибо! — искренне поблагодарила я. — Конфискуйте! — милостливо согласился мой верный страж. — У меня еще две с собой! — Я запомню! — пообещала я и вернулась в свои покои.